598. Общению ничто препятствовать не может, если аппарат духа настроен правильно. Условия видения и слышания зависят от токов пространства, но общение в духе поверх. Есть явления, не от токов, например, любовь к владыке. Напряжение огня может колебаться, но сущность любви остается при всех условиях. Также и молитва, возможно, всегда. Хотя на заре утро или вечера, при восходе или закате солнца время наиболее благоприятное. Будем собирать элементы стойкости и постоянства во всем. Постоянная молитва, или постоянное предстояние, или постоянство образа владыки в третьем глазе могут быть утверждаемы всегда, каковы бы ни были токи. Конечно, они влияют на организм усиливали или ослабляя явление, но не могут его прервать, если воля достаточно мощна. При желании можно сделаться безвольной жертвой приходящих токов. Но со мной идя, побеждали даже светило. Надо понять двуликий аспект всех явлений, и тогда можно будет примирить у явления пар противоположности, Не противоречие, но понимание полюсности во всем. Многие спотыкаются на осознание великого закона. Лишь расширенное сознание охватывает в целом противоположные аспекты единой вещи. Я с вами всегда, и я в твердыне, и я в реке солнца. Как может малое сознание понять это? Но помыслившее вездесущие и вне трехмерности огня уже близок к пониманию непонятного. Конечно, далека от твердыня, но для огня любви нет расстояния. Так лишь при усвоении пар противоположностей возможно дальнейшее продвижение в понимании вещей несказуемых. Не изменяем, владыка, но но в каждое мгновение. Не иссякаем источник огненной мощи иерархии, но бережности подлежит каждая крупица огня. Бессмертен дух, но умирают оболочки. Нельзя думать о себе, но надо беречь здоровье. Нельзя вознестись в гордыне и нельзя самоуничижаться. Но ценность своей жемчужины духа следует знать. Нет руки на плече ученика, но учитель руку свою полагает на плечо ученика и поддерживает его. С малым сознанием в область великих тайн не вступить, потому расширяйте сознание. Сперва дух видит один полюс вещи, потом два, потом всю вещь и явление в целом. Это уже приближение к призматическому зрению. Не глазом видим, но сознанием. Иначе бараны заполнили бы музеи и картинные галереи и стали читать книги. Правда, читают и сейчас. Но так же, как и бараны, ничего не понимают. Двуногому сознанию нет входа в храм знания. Друзья, знайте... Знайте, знайте больше.